Глава семнадцатая Заказанная в городе карета прибыла через сорок минут. Ларны не нуждались в таком транспорте, так что пришлось пользоваться услугами извозчика. Во внутреннем дворе, на глазах услуг, в тёмную просторную карету сели Холен-Сирен, Сирен и Интария Ларны. Кучер щёлкнул хлыстом, зацокали по каменным плитам копыта и карета выехала из ворот светлого замка. На самом деле обе драконессы Ларн сидели запершись в комнате. В карету действительно села я и скрытые под образами сестер Элоренор и мастер иллюзий из ИСБ. Мастер иллюзий, едва работа была завершена, откланялся и телепортировался прямо из кареты. Мы с Элоренором остались одни, но я не слишком волновалась. Отправляясь за мастером, я снова намазалась изменяющим запах зельем, так что моему чуткому спутнику со мной должно быть легче. Карета усыпляюще покачивалась. Несмотря на ожидание нападения, замкнутое полутемное пространство создавало ощущение защищенности, интимности, и Лоранер пристально наблюдал за мной с противоположного сиденья. «Ничего больше не расскажешь?» — наконец спросил он. Об этих драконессах, о конфликте с Тейронами. «Не хочу вас утруждать. На ваших плечах и так слишком большая тяжесть. Не стоит добавлять. Мне кажется, это я должен решать, что взваливать на свои плечи, а что нет. Почему ты думаешь, что они на тебя нападут?» Он сердился. «Сильно. Тейронам не поздоровятся, если они действительно вздумают напасть». Наклонившись вперед, я накрыла ладонь и Лоренера своей и пояснила. «Вы принц и мой сюзерен. Вы вправе решать сами, что взваливать на себя, а что нет. И вправе требовать ответа. Но и у меня есть обязательства перед вами. Я должен вам помогать, должен оберегать. Я знаю вас очень хорошо. Вижу, сколько вы на самом деле делаете, больше многих других». «Наверное, я знаю об этом больше самого императора, и я понимаю, что о вас тоже надо заботиться, так позвольте мне сделать это, как вашему вассалу». «Дело только в этом, в твоих вассальных обязательствах?» Я замерла, не зная, что ответить. «Да, это было бы жестоко и нечестно, все же Лоранер был мне почти другом, насколько может быть другом существо настолько более высокое по положению». Он в будущем мог стать моим родственником, он... Я и сама не знала, как к нему отношусь. Я опасалась его и не доверяла свою тайну. Порой раздражалась на его самоуправство, но при этом... Вы мне... Я не могла подобрать слова, особенно под этим ожидающим взглядом. Вы стали мне семьей за эти годы. Ближе вас у меня никого нет. И мне больно видеть, насколько вы себя не бережете, насколько вы устали. Я боялась, что он спросит меня о поцелуе, задаст, наконец, вопрос, почему тогда, семь с половиной лет назад, я прижалась губами к его губам. Это ведь явно не было проявлением родственных чувств. Видела я в лице Лоренера признаки внутренней борьбы, словно он хотел что-то сказать, но не решался. В конце концов, он вымученно улыбнулся. «Ты мне тоже как родной, и если тебя настолько беспокоит недостаток моего сна, «Я посплю в дороге. Если кто-нибудь нападет, буди». Высвободив свою ладонь из-под моей, он сложил руки на груди, откинулся на спинку и закрыл глаза. Мысленно, облегченно выдохнув, я поступила так же, только я не пыталась уснуть, а расслабилась, расширяя сознание, открывая пространство вокруг ментальными сетями. От Элоренера расходились легкие флюиды раздражения. Кучер изнывал от любопытства, куда это поехали драконессы, и опасался, как бы те не превратились прямо в его карете и не раздавили бы ее вместе с ним. Искали запасы мыши, бегала по своим делам бродячая собака, ловили насекомых птицы. Пока присутствие разгневанных Тейронов не ощущалось, и я рассчитывала на то, что они не станут скрывать эмоции за защитными амулетами, ведь они не подозревают о том, что я менталист. Проверив территорию, я отпустила магию, чтобы отдыхать и набираться сил перед задуманным. Приоткрыла глаза, и Лоренор сидел напротив, и я была более чем уверена, что не спал. Казалось, он чутко прислушивался. Мне почти невыносимо захотелось поковыряться в его щите, поискать уязвимости в надежде уловить эмоции и отголоски мыслей. Но я не решалась этого сделать, может, напрямую спросить, о чем он сейчас думает. «Не надо», — одернула я себя. «Хотя бы до отбора принца Линорена не стоит провоцировать и Лоренера. Во всем виноват поцелуй. Лучше бы я спала и ничего не чувствовала, потому что теперь так тяжело общаться с Лоренером. Возможно, и ему было так же тяжело после того первого поцелуя». Я опять приказала себе не думать об этом, и опять мысли вернулись к этим проклятым поцелуем. В очередной раз я подумала, что было бы лучше на некоторое время уехать и не сводить Лоренера с ума своим запахом. Так правильнее. Именно так мне и следовало поступить хотя бы из уважения к Лоренеру. Снова раскинув ментальные сети, я больше прислушивалась к Лоренеру, надеясь уловить его непонятные мне чувства но его щит не пропускал ничего внятного. Зато на краю исследуемой области я уловила пульсацию агрессивных эмоций. Кого-то сводила с ума жажда убийства. Теперь был мой выход. Незаметный, смертоносный и, как правильно заметила Сири Нуарн, особенно разрушительный из-за того, что никто не ожидал ментального воздействия. «Едва глава рода Тейронов и его старший сын оказались ближе, я начала диагностику их ментальных амулетов. Все же они не пренебрегали этой защитой, не скрывали эмоций. На память стояла средняя защита, у главы рода мощнее, у его сына похуже. И, конечно, самый сильный компонент – защита от взятия под контроль». В драконьей форме они летали стремительно, У меня почти не оставалось времени на подготовку. «Илоранер, простите, что отвлекаю». Позвала я, мне нужно было вывести его из задумчивости, но будто случайно, ведь Хален Сирин не мог предугадать появление врагов, не мог их почувствовать заранее. Я хотел бы узнать, как обстоят дела в ИСБ, завтра я планирую вернуться к службе». Илоранер болезненно внимательно смотрел на меня. «Я полагал, ты попросишь двухнедельный отпуск на брачные недели. Опять это тонкая тема. Не думаю, что сейчас подходящее время». Говоря с ним, я продолжала незаметно проникать сквозь узлы защитного амулета старшего из сыновей Тейрена. Я уже чувствовала их совсем рядом. Сдвинув шторку, выглянула в окошко и вскрикнула «Защиту!». И Лоранер среагировал мгновенно, и две струи пламени ударили в его щит. Тейроны старались, выдыхая еще больше и больше огня, выжигая все кругом, круша своей огненной силой. И как же они были удивлены, когда, остановившись, обнаружили карету кучера и лошадей нетронутыми. Я проходил уже последние уровни защиты ментального амулета, на висках от напряжения проступил пот. Но, несмотря на необходимость поддерживать концентрацию, я шагнула из кареты следом за Элоренером. Два красных дракона, растопырив крылья, стояли напротив нас. Жаждущий крови нервно завибрировал на талии. Он пробовал их кровь и хотел еще. «Нападение на принца Империи!» Громогласно произнес Элоренер. «Любопытно, весьма любопытно. Вы у нас, значит, бунтовщики и предатели. Тейраны вовсе не были бунтовщиками, не были они и идиотами. Драться с Элоренером они не собирались. Глава рода уже начал склонять голову с высоким гребнем, но я прошла последнюю защиту его сына и перехватила контроль над огромной драконьей тушей. Будущий наследник Тейронов, вопреки своей воле, рыкнул и выдохнул на Элоренера и меня столб огня. Все это выглядело явным нападением на принца. Пламя опало, и молодой алый дракон замахнулся лапой. Глава Тейронов развернулся к сыну, намереваясь остановить, придавить всем телом к земле и умолять Лоренора о пощаде. «Позволить ему провалить свой план я не могла», — рванулась вперед, на ходу высвобождая жаждущего крови изножен ножен. Уруми металлически запел. Глава рода Тейронов рванул в сторону, рефлекторно прикрывая глаза. Он помнил о боли а рядом со мной вырос, расправил крылья черный дракон, и Лоренор обернулся. Наверное, он просто не мог иначе, ведь его инстинкты видели рядом самку, за которую надо сражаться. Выскочить из сознания Тейрена я не успела, и ощутила сокрушительный удар грудью о грудь. Напоследок заставила его плюнуть в Лоренора огнем, и тот бешено взревел, входя в раж». Меня отшвырнуло в сторону, знакомо хрустнули ребра. На этот раз я лицом процарапала каменистую обочину. Кони, возле которых мое падение остановилось, поскакали прочь. Слишком увлекшись младшим Тейреном, я забыла о старшем, и он меня ударил. И Лоренор бешено взревел. Сдерживая стон, я приподнялась на рефлекторно покрытых чешуей руках. Мне предстали уже финальные моменты битвы. Глава рода Тейронов пытался устоять на скользкой от его крови камнях, отстраниться, но и Лоренор придавил его шею лапами и зубами выдирал мясо, стараясь добраться до артерии. Глава рода Тейронов совсем немного не дотянул до того возраста, когда даже у обычных драконов появляется бронированная чешуя. Глухо рыча, и Лоренор снова рванул кусок плоти из шеи главы рода Тейронов. Кровь холостнула просто бешеным потоком. Алый дракон затрепыхался, суча крыльями, дергая хвостом. Взбешенный Элоренор развернулся ко второму огненному дракону. Тот хотел сбежать, но я не дала ему. Я вдруг поняла, что есть более надежный способ избавиться от Эйронов, чем заставить напасть на Элоренора. Управляя молодым драконом, я заставила его дыхнуть в меня огнем. «Золотой щит Аранских закрыл меня от алого пламени. В следующий миг Элоренор обрушился на него сверху, придавил к земле и, закусив алое крыло, рванул его. Затрещали кости и лопающиеся жилы. Тейрон завыл, колотился о землю, лупил вторым крылом. Волны его боли накатывали на меня, смешиваясь с восторгом жаждущего крови, превращаясь в какое-то странное наслаждение». Я не отводила взгляд, пока Элоренер вырывал второе крыло. Я смотрела в меркнущий глаз алого, истекающего кровью тейрана И я не могла отказать себе в удовольствии вдолбить в его умирающее сознание мысль «Это все за Интарию, это плата за ее боль». Тогда-то, среди калейдоскопом замелькавших мыслей, я нашла то, что меня порадовало и огорчило. Его брат умер. Отец его затоптал так, что ни регенерация, ни целитель помочь не смогли. Я была рада, потому что эта смерть принесла им чудовищную боль, толкнула их сюда сейчас, продлила агонию, но из-за этого я не могла увидеть его смерть сейчас собственными глазами. Прорычав над поверженным противником, Илорен добил его, переломив шею, развернулся ко мне. Весь покрытый кровью, широко раздуваючи ноздри, дикий и прекрасный дракон, сразившийся за свою драконессу. Я смотрела на него, впитывал этот восхитительный, полный силы образ, и кровь во мне закипела от желания. Дул ветер, разнося вокруг запах крови. Нужно было вызвать следователей, заняться делами, а мы не могли отвести друг от друга взгляда. И Лореннэр шагнул ко мне. Проминая лапящей землю, повел хвостом из стороны в сторону. Пусть его чешуя еще не покрылась золотой броней, но даже черной она сверкала на солнце, а как на ней выделялись его прекрасные золотые глаза. Он приблизился еще на шаг, распахнул крылья. И Лоранер был великолепен весь от носа до кончика хвоста. По моему телу пробежала дрожь, отзываясь болью в сломанных ребрах, чуть-чуть отрезвляя. И Лоранер надвигался, отчетливее ощущался его запах. Раскаленный металл и корица с нотами сладости. Если бы я могла превращаться, наверное, в этот момент я бы приняла истинную форму. Сейчас же меня просто перетряхнуло всю, и боль прожгла бок и плечо. И Лоранер практически навис надо мной, овивая горячим дыханием. Он будто чего-то ждал. Я потянулась к его морде, желая погладить мягкие чешуйки у губ, но тут же опомнилась и опустила руку. Казалось, в этот момент даже золото его глаз потускнело. И Лоренер вскинул голову и одним слитным, молниеносным движением принял человеческую форму. хален ты как?» Несколько ребер сломано, ушиблено плечо. Лицо я почти успела рефлекторно защитить чешуей. Но удар все равно получился знатным, и скулу начало ломить. В общем, пустяковые травмы, о которых драконы даже не упоминают, кроме случаев, когда это имеет значение для боевых действий. Мы сейчас ни с кем воевать не собирались, поэтому я ответила. В порядке. Простите, что был так невнимателен и позволил себя ударить. Я склонила голову. «Со всяким может случиться». И Лоранер подошел вплотную ко мне. А теперь мне нужны подробности, нужна связная логичная версия того, почему они напали. Так, чтобы потом не всплыли всякие выбивающиеся из нее факты. Об этом я уже подумала, поэтому стиснула зубы, телекинезом дернула чуть вмявшееся в легкое ребро и, нервно кашлянув, отчего чуть не зашлось сердце, ответила. «Ты, Рене, судя по всему, ты точно в порядке». И Лоренор коснулся моего плеча. На сломанные ребра в такой ситуации могла пожаловаться только Драконесса, и то особо чувствительная. Поэтому я повторила. «Все в порядке». И Лоренор не убирал руку с моего плеча, смотрел пристально. ты «Тейроны, судя по всему», продолжила я, стараясь не обращать внимания на тепло его ладони. Решили подмять под себя рот Ларнов. Причем представить все так, словно глава рода сам изъявил такое желание. С прежним главой они, похоже, договориться не смогли. Тогда они обратили внимание на Инхара Ларна. Он был азартным игроком, наделал много долгов, и брат отказался их покрывать. Тейроны выкупили долговые расписки и стали его шантажировать. Вместо того, чтобы обратиться за помощью к брату или ко мне, Инхар Ларн сговорился с Тейронами. Они помогли ему убить брата, представив это все самоубийством, и собрали доказательства того, что это было действительно убийством, после чего Тейроны предъявили Инхору ультиматум. Если не хочет сесть в тюрьму, он должен, едва став главой рода, заявить о выходе из-под моей опеки и желании стать их вассалами, а также отдать им обеих племянниц. Сказанное даже не было совсем ложью. Именно Тейроны привели к ситуации, в которой Инхар получил возможность инсценировать самоубийство брата. «Весело у вас тут в провинции». И Лоренор покачал головой. «Вроде далеко от столицы, а такие страсти кипят». Это не весело. Я понимала, что и Лоренор не знает всего, поэтому описывает ситуацию так легкомысленно, но... Все равно это злило, и мне следовало закончить рассказ. Я посещал Тейронов. Когда узнал, что они устроили, пришел к ним объяснить, что не потерплю такого. В процессе объяснения глава рода Тейронов наступил на своего сына, и тот умер. Сегодня они, похоже, хотели поквитаться. Ситуация представилась слишком благоприятная, ведь нам пришлось заказывать в городе карету. В процессе объяснения глава рода наступил на собственного сына, Переспрашивает вскинувший брови и Лоранер. Наконец, он отпускает меня. Что это за объяснения были такие? Ну, я отошла к лежащему неподалеку у руме Ощутив мое приближение, он зашевелил лезвиями. Меня кольнул страх. Вдруг опять жаждущий крови нападет на меня. Я мысленно обратилась к нему. Не кусайся, и я напою тебя их кровью. Лезвия дрогнули и застыли. Они позволили мне взять рукоять и оттянуть их к растекающейся по земле крови Тейронов. Меч радостно упал в неё лезвия извивались, всасывали в себя кровь, мелодично звеня, словно напевая. Хм, понятно, какое это было объяснение. И Лорнер наблюдал за питанием у и губы его брезгливо подрагивали. «Тебя там видели?» «Слуги, да». Слуги, знавшие о плененной драконессе. Их память я должна успеть подправить, благо замок теперь фактически некому защищать. Ох, и задал ты мне задачку, Холлен. И Лоренор потер лоб. Ладно, как-нибудь разберемся. И так как лучшая защита — это нападение, выкатим мы претензию фламирам, что их вассалы совсем страх потеряли и нападают на представителей императорской династии Не иначе, как по их попустительству, а то и наущению. «Позвольте мне проведать моих драконесс», — ответила я. «И замок Ларнов. Вдруг Тейроны отправили туда кого-нибудь». Мрачно взглянувший на меня Элоренор отмахнулся. «Тейроны думали, что мы едем в карете». И все же они могли пожелать разрушить замок Ларнов. Ноздри Элоренора раздулись, он отвернулся к трупам двух алых драконов. «Ладно, иди, если тебе так не терпится». В его голосе прозвучали явные нотки обиды. «Благодарю», — поклонилась я. Убрала в ножны немного сопротивлявшееся уруми и телепортировалась в тень замка Тейронов. У меня было не так много времени на изменение воспоминаний слуг, благо Тейроны экономили и не обеспечили тех ментальными амулетами. Раньше такой небрежности они бы не допустили, Побоялись бы, что кто-нибудь из сиренов случайно узнает их грязные тайны. Два с половиной часа спустя я ехала в карете с настоящими сирен и интарь и ларнами, и каждое покачивание отзывалось в голове невыносимой болью, словно там что-то взрывали. Давно я так много и сильно не использовала ментальный дар, а со слугами сложность была не только в необходимости воздействовать филигранно, Незаметно для обычных менталистов, но и в том, чтобы у всех скорректировать воспоминания так, чтобы они смотрелись гармонично друг с другом. На очередном ухабе у меня от боли перед глазами вспыхнули цветные пятна. Я устало посмотрела на драконесс. Сирин обнимала погруженную в целебный сон Интарию, чутко следила, чтобы та не упала с ее рук. Вроде бы обе сейчас во мне не нуждались. Очередной ухаб и вспышка оглушительной боли сбила меня с мысли. Я не сразу снова вернулась к размышлениям о том, что Ларны в относительной безопасности. Тейроны уничтожены. На обеих драконессах защитные амулеты. «Сирен, протяни руку». Велела я, это усилие отозвалось очередной вспышкой ломоты, будто лоб и затылок сплющили в тисках. Сирен Ларн послушно протянула руку хотя в голосе я не использовала ни капли убеждения. Я коснулась прохладной кожи на тыльной стороне ее ладони, выплетая привязку меткой рода с гербом сиренов, над скрещенными опущенными остриями вниз мечами приоткрытые губы. Я смотрела на узор, поражаясь глубине смысла нашего герба. Оружие бессильно склоняется перед нашим даром, Как пали более сильные, вооруженные пламенем Тейроны, как в этой ситуации практически склонился и Лоренор, став моим оружием. Колдобина вывела меня из глубокомысленных раздумий, я поморщилась, провела пальцем по серебру метки. Конечно, я не дракон правящего рода и не имею родового артефакта, способного поддерживать такую метку долго, но часа три она будет работать». «Я буду ждать вас на самом большом постоялом дворе Лантау», — предупредила я. «Если вдруг понадобится моя помощь, коснись метки и пошли в нее импульс магии. Если при этом будешь мысленно ко мне обращаться, я услышу». Дождавшись, когда Сирен Ларн кивнет, я телепортировалась в городок Лантау. По больной голове ударил цокот копыт, шум голосов. «Похоже, сегодня ярмарочный день». Если бы раньше мне не приходилось здесь бывать ради покупки самого большого постоялого двора, я бы в своем нынешнем дурном состоянии его просто не нашла. Словно пьяная, я миновала шумную толпу, прошла по центральной улице, свернула, толкнула кованую калитку. «Комнату мне!» — приказала я, едва во двор выскочил слуга. «Комнату и не беспокоить!» Пускать только драконесс Ларнов, они приедут через несколько часов. К счастью, слуга помнил по прошлому моему визиту, что я хозяин этого заведения, поэтому лишних вопросов не задавал. Буквально пять минут спустя меня оставили в роскошных апартаментах. Но я видела только огромную кровать, покрытую меховым покрывалом. Итак, мне следовало снять сапоги, выпустить крылья и закутаться ими лечь и телекинезом натянуть на себя одеяло и покрывало. Я не помнила, как и что делала, просто в сознании вспыхнул образ, я утыкаюсь в подушку, и меня накрывает тепло. А еще было желание, чтобы ларны ехали сюда подольше, чтобы всё с ними было в порядке, но чтобы они появились, когда я уже высплюсь. Очнулась я резко, как от толчка. Распахнула глаза, комнату окутывал полумрак, в поле зрения никого не было, и все же что-то было не так. Может, Ларны неестественно долго задержались, и поэтому я выспалась, что-то приснилось, а я не помнила, или спонтанно уловила чью-то мысль, вырвавшую меня из сна. И лишь перебрав все эти варианты, я уловила запах, которого здесь не должно было быть. Корица и раскаленный металл. «Ароматы Лоренера. Значит, сам он должен быть здесь». Обшарив взглядом видимую часть обставленной резной мебелью комнаты, я осторожно втянула укутывающие меня крылья и перевернулась на другой бок, поискать его с той стороны. Но этого не потребовалось. На самом краю огромной постели, закрыв глаза, лежал и Лоренер. Первые несколько мгновений я просто не знала, что сказать «не такое», не выразить словами, что это такое. Потом опомнилась и, закусив подушку, перестроила кости с суставами. Тело отозвалось пульсирующей болью, но я этого почти не заметила, выпалила. «Вы обещали не заходить в мою спальню». И Лоренер глаза не открыл, тихо ответил. «Это не твоя спальня, это комната постояла во двора». «Какая разница?» «Просто огромная на самом деле». «Спальня, она твоя, а комната постояла во двора?» Переворачивать смысл слов он мог до бесконечности, и на мое возражение, что этот постоялый двор принадлежит мне, так что и эта комната моя, что-нибудь придумал бы, поэтому я спросила прямо, «Что вы здесь делаете?» «Слежу, чтобы ты никому не устраивал процессов объяснения чего-либо, при которых появляются трупы вассалов-фламиров» чтобы ты не устраивал радикальных разборок с собственными вассалами, и чтобы ничего не устраивал, а то нас такими темпами из дома выгонят. И если у тебя недвижимости полно, то я ею не обзавелся. Нет, я, конечно, рассчитываю, что в случае изгнания из дворца ты по старой дружбе выделишь мне угол, но моему сердцу невыразимо мила моя дворцовая башня. Не хотелось бы насовсем с ней расставаться». Такая язвительная манера общения с близкими и мной у Элоренера появилась в сложные для него жизненные моменты или когда его очень сильно довели. «У вас из-за меня проблемы», — сразу догадалась я. «Нет, проблемы не из-за тебя, а из-за того, что мой отец не приспособлен, не хочет править». Представляешь, он заявил, что до удачного отбора Лина наша позиция слишком шатка, «Нам не стоит задирать фламиров напрямую или через их вассалов». И Лоранер, так и не открыв глаз, поморщился. Интересно даже, как он представлял разрешение ситуации. «Мне надо было стоять и ждать, пока эти тейроны нас с тобой прожарят до золотистой корочки?» Фламирам, чем больше уступаешь, тем они наглее. И за то, что устроили их вассалы, по-хорошему, фламиров надо было трепать до последнего, чтобы знали, «С нами и нашими вассалами так поступать нельзя, а не предлагать откупиться от них, отдав...» Рыкнув, и Лоренор взмахнул когтями, со свистом рассекая воздух, и оскалился. «Бесит!» — прорычал он. «Как же меня бесит эта политика и бесконечные уступки! Если отец так опасается фламиров, отдавал бы им, им империю, пусть бы они занимались безопасностью, бюджетом, и прочей управленческой волокитой. Вы прекрасно знаете, что, получив власть, фламиры не успокоятся, пока не отомстят Аранским за то, что ваш род захватил власть над их исконными территориями. Да знаю я!» И лоренор открыл глаза и засунул ладони под голову, хмуро уставился на потолок. «Все знаю, поэтому и выполняю обязанности отца, но иногда мне обидно, что это настолько не ценится». «Ценится». Я потянулась через кровать и похлопала его по сгибу локтя. «Ценится». «А то, что вы говорили об откупе?» «Неважно». «Император предложил наказать меня, чтобы успокоить Фламиров?» «Честно говоря, после моей самозабвенной службы, я надеялась, что император в случае конфликта встанет на мою сторону». Молчание и Лоренера было красноречивее всяких слов. «Получается, я правильно сделала, что разобралась с Тейнерами по-своему. Официальным способом мне было бы их не достать, из-за нежелания императора ссориться с фламирами ради разборок вассалов». «Но увидишь ли, Холлен, порой и желание поразвлечься для отца значит больше, чем верные служащие, особенно если за ними не стоит большой и сильный род». Все же признался и Лоренер. «Поразвлечься?» «Заранее со вчерашнего дня не любовница, а фактическая. Отцу же нужно утешение в столь тяжелый час». Последнее, и Лоренор произнес с нескрываемой язвительностью, хотя к леди заранее, как и все мы, относился очень хорошо. И прерываться после семи с половиной лет воздержания он не слишком хотел. «Давай сбежим». Предложение было настолько неожиданным, что я не сразу его осознала. «Сбежим?» «Да, дня на четыре. Я бы на неделю предпочел, но такой срок будет критичным для существующего порядка». Сев и лоренор развернулся ко мне и скрестил ноги. «Исчезнем на несколько дней. Пусть отец сам всем занимается. Может, это напомнит ему, как много мы с тобой делали и делаем до сих пор». Он воодушевленно смотрел на меня, явно ожидая ответа. Нервно взмахнула рукой. «Ладно, «Можешь даже драконесс своих прихватить с нами». Не верилось, что и Лоранер предлагает такое. Уйти, оставить все. Похоже, император очень сильно его обидел. «А где мои драконессы?» Опомнилась я. «Твои!» Странно усмехнулся и Лоранер. «В соседней комнате. Отдыхают». «Так, с Ларнами все в порядке. И я снова переключилась на него. Вы уверены, что хотите скрыться на несколько дней?» «Не был бы уверен, не предлагал бы». Это не укладывалось в голове, и Лоренор хочет бросить все, пусть на время, но бросить. «Почему ты так на меня смотришь?» Он склонил голову набок и я невольно залюбовалась его лицом, каким-то теплым и домашним, в полумраке гостиничного номера. «Не могу поверить, что вы хотите поступить так безрассудно». «Может, я дорос до безрассудства?» Он пожал плечами. А я подумала, что в нем, возможно, просто играла взбудораженная инстинктами кровь, и потом он мог очень пожалеть о содеянном. Это неправильно. Снова попыталась его уговорить, но и Лоренер запрокинул голову и всплеснул руками. «Холлен, ну как можно быть настолько упорно самоотверженным, чтобы не попытаться показать свою важность? Ты только подумай. Нас, все, что мы делали...» Вдруг обесценили, поставили ниже хорошего настроения фламиров. С каждым словом Элоренор распалялся все сильнее, его глаза потемнели, в волосках вспыхивали искры, придавая прядям поистине огненно-рыжий цвет. Не знаю, что и как сказал император карит, но Элоренора он задел очень сильно, просто до глубины души. Я не могла проникнуть в мысли Элоренора, не могла даже эмоции его прочувствовать но мне показалось, что правильнее будет не спорить с ним, а согласиться, позволить спустить пар. Наверняка он и суток не выдержит вдали от столицы, дворца и известий о результатах поисков брата. «Давайте сбежим», — согласилась я. «Но пообещайте мне, что как только ощутите потребность вернуться, мы вернемся, а не будем в ущерб собственным желаниям и империи изображать обиженных». И Лоренор резко качнулся ко мне. Мы оказались лицом к лицу, и я ощутила огненный жар его дыхания и кожи. Ярче засверкали в рыжих волосах искры. Хален за кого ты меня принимаешь? За капризного ребенка? Или считаешь, я не продумал этот вариант прежде, чем его предложить? Этот жар и искры. Навскидку, это должно было быть проявлением гнева, но взгляд у Лоренора был слишком теплым, почти болезненным, и он меня нюхал. Почти незаметно, но его ноздри раздувались, и с каждым вдохом взгляд все теплел и теплел. И Лоренор качнулся вперед, застыл, почти касаясь моего лба, на невыносимо долгое мгновение, а потом резко отстранился. «Не хочешь — можешь оставаться, а я на несколько дней закрою родовую метку глушилкой и не буду возвращаться ни во дворец, ни на службу». «Возвращаться без Лоренера, чтобы меня там живьем сожрали, пытаясь выяснить, где он, или того хуже, наказали за разборки с Тейронами?» «Я с вами», — отозвалась я. «Отлично?» И лоренор хлопнул в ладоши. «Предлагаю отправиться в какое-нибудь уединенное место, где могли бы скрываться похитители или...» Он вздохнул. «Или мог бы прятаться Арен, если вдруг он действительно сам сбежал, и теперь боится возвращаться. Я невольно улыбнулась. Поиски брата и лоренор из-за обиды на отца забрасывать не будет. И что это за место? Спросила я, не представляя, какое из уединенных мест Империи или всего Йорана и лоренор мог бы выбрать. Он долго, пристально и странно посмотрел на меня, после чего ответил. Пусть это будет сюрпризом.